Глава пятьдесят седьмая. Решение. Рейнер. «Все правильно. Так будет правильно. Я должен дать ему шанс. Войс нужен, Энджи!» Уговаривал я себя, наблюдая, как Тиран подходит к моему сокровищу и опускается на колено. Сам не заметил, как согнул вилку пополам. После того, как безопасник огорошил меня своим признанием в любви к моей жене, я снова вернулся в бункер. Опустившись в кресло и надев визоры, связался с Заком. «Можешь соединить меня с Телем?» – спросил я побратимо. По его глазам было видно, что он встревожился за меня, но лишних вопросов не задавал, за что я был ему очень благодарен. «Сейчас, брат, обещать не могу, но попытаюсь», – кивнул Зак. Минуты три на экране шли помехи, а потом высветилось бледное и сильно усталое лицо Теля. Он с мрачным видом сидел за столом у окна, держа у виска белый камень. Спустя пару секунд мне стало ясно, что этот минерал – артефакт исцеления, аналицелинха ожог, как от лазерного луча. «Тель!» – шокированно воскликнул я. «Быстро же до вас новости доходят!» – удивился он. «Нападавшие нейтрализованы всего пять минут назад, а ты уже в курсе?» «Нет, я не знал», – мотнул я головой. «Кто на тебя напал? Что случилось?» «Да это дичь полная», – отмахнулся Тель. «Одна из отвергнутых мною девиц наняла наемников, чтобы мне отомстить. По принципу «так не доставайся же ты никому». «Моя антарская охрана – сосунки. Мне повезло, что я боец Альфы, иначе бы вы меня хоронили. Через полчаса наши парни будут уже здесь, и я смогу вздохнуть спокойно». «Не говори, Анжи, ладно?» – попросил он, и я кивнул. «Что у вас случилось, Рэй? Ты же не просто так связался со мной?» «Что то с Анже? «Напрягся он». «Она сейчас спит», – расплывчато ответил я. Не хотелось признаваться в том, что я потревожил ментальные блоки жены и отправил ее в сон обморок. С ней Тан. Нормальный парень. Вроде. Я проверил его бойцовские навыки, с этим все отлично. Но я связался с тобой не из-за него. Деловойся. Мне нужен твой совет, что с ним делать». Он признался мне в том, что влюбился в Энджи. Сильно. Я задачен. Если я позволю ему стать женихом Энджи, дам ему шанс завоевать её любовь, не навредит ли тебе это в твоей непростой ситуации? Пока что ты претендуешь стать мужем девушки, у которой лишь один супруг. Даже с этим твои будущие подданные смирятся с трудом. Но скоро всё изменится, и у твоей избранницы окажется несколько женихов. Лекс, ещё и Войс... «Подданных никто спрашивать не будет», – мрачно усмехнулся Тель. «Моя семья и женитьба – это моё личное дело. Поставлю всех перед фактом. Ты главный муж Рэй. И только тебе решать, кого принимать в семью. И если хочешь знать моё мнение, я за». «Войст толковый мужик, Кремень. Кто обеспечит лучшую защиту принцессе, нежели её супруг? Последнее слово, конечно, будет за нашей девочкой. Примет ли она его?» «Неизвестно. Но, думаю, ты должен дать ему шанс. На меня постоянно идут какие-то покушения. Ты и Лекс бойцы Альфы. Вас в любой момент могут отправить в горячую точку. Пока везение на нашей стороне, но что будет с Энджей, если нас не станет? Пусть рядом с ней будет настоящая опора. Там всего лишь раб. У него нет таких полномочий и статуса, как у главы отдела имперской безопасности. Так что я за войса». «Понял», – кивнул я. «Держись, Тель. Поцелуй за меня мою прин...» Изображение пошло помехами, сменившись голубым экраном. «Надеюсь, ты успел выяснить, что хотел?» Перед глазами появилось встревоженное лицо Зака. «Я удерживал связь так долго, как мог. Проблемы, брат? Я могу еще как-то помочь?» «Нет, все нормально. Войс мечтает войти в мою семью. Советовался с Телем насчет него. Пояснил я, чтобы побратим не накручивал себе разных ужасов. Фух, с облегчением выдохнул Зак. Наша малышка Энжи просто оружие массового поражения. покорила даже суровое сердце железного тирана. Что ты думаешь о нем? Спросил я. Серьезный мужик, надежный, порядочный. Обеспечит отличную защиту. Одобряю. Вынес вердикт Зак. Понял, отозвался я. Если что, я рядом, брат, сказал Зак, отключаясь. Посидев несколько минут в раздумьях, набрал Лекса. Не был уверен, получится ли установить связь, ведь у Лекса сейчас был мой браслет. Не пробовал еще звонить фактически самому себе, но проблем не возникло. Рей? На экране высветилось сонное лицо моего напарника. Кажется, своим звонком я его разбудил. «Проблемы?» Подскочил он на кровати, как ужаленный. «Нет, расслабься. Давно не созванивались. Ты как?» Спросил я. Эти гады после моего побега постоянно колют мне снотворное. Я выспался на сто лет вперёд. Мечтаю свалить отсюда поскорее. Спина почти зажила. Сказали, послезавтра выпишут. Так что скоро я буду с вами и, наконец-то, смогу попроситься Кэнджа в женихе. Дико волнуюсь. «Надеюсь, примет», — ответил Алекс. «Зак мне уже рассказал, что ты теперь высший лорд. Поздравляю». «Спасибо, Алекс. «Кстати, о женихах. Бойс хочет войти в нашу семью». Сказал, что влюбился в Энджи как подросток. Она еще не знает. «А я вот сижу, думаю, дает ли ему шанс», — признался я. «Как считаешь?» «А как он ей вообще? Нравится?» Лекс растерянно взлохматил и без того растрепанные волосы. «Скажем так, она от него не шарахается. По-моему, относится к нему нейтрально. Все будет зависеть от самого Войса, если я дам ему разрешение ухаживать за Энджи», — пояснил я. «Ясно», – кивнул Лекс, стараясь скрыть, что он расстроен. «Но я-то видел». «Наши с тобой хотелки – это ерунда, брат. Здесь надо в первую очередь думать о малышке. Так что мой ответ очевиден. Бери его в семью, Рэй. По крайней мере, дай ему такую возможность. Но помни, третьим мужем Энжи буду я. И это не обсуждается», – решительно добавил он. Вошедший в палату врач не дал продолжить разговор, Ну я и так выяснил все, что хотел. Пожелав Лексу скорейшего выздоровления, отключился. А сейчас смотрел, как Войс, преклонив колено, протягивает подрагивающую от волнения руку к моему сокровищу. «Леди Энджиан Мар, я, высший лорд Тиран Войс, смиренно прошу вас признать меня своим женихом и дать мне возможность завоевать ваше сердце. Я люблю вас». И буду защищать и заботиться до конца своих дней. Надеюсь, что когда-нибудь вы согласитесь стать моей женой». Рот Тен же приоткрылся, а голубые глаза округлились от удивления. «Да простит меня Мелис Бин, но с выполнением первого пункта медицинских рекомендаций беречь жену от волнений у меня явные проблемы. Судя по озадаченному лицу Тана, он думал так же». Никогда и ни о чем я не мечтал так сильно. Эта помолвка ни к чему вас не обязывает. Вы сможете разорвать ее в любой момент, и мы с вами останемся добрыми друзьями. Просто молю вас не отталкивать меня. Дать мне всего один шанс. Хриплый голос войса то и дело срывался. т -ти -ти тиран Пискнула Энжи и кинула на меня панический взгляд. Я одобряюще кивнул. Сказать ничего не мог, в горле стоял ком. Робко, медленно и пугливо она протянула руку войсу. «Спасибо», – выдохнул он, схватившись за нежную ладонь, как утопающий за соломинку, и оставил на ней долгий, благодарный поцелуй.